Глава 12. Прием. София. Драконы опаздывали. Нет, речь шла не о каких-то 15 минутах. В парадном зале дворца мы сидели уже третий час, дожидаясь дорогих гостей. Энарда и Лен от злости был уже сам готов плеваться огнем не хуже тех драконов, но пока сдерживался. Придворные устало топтались и перешептывались. «Очень даже могу их понять. Мы с родителями Софиены хотя бы сидели, а им такой привилегии не было положено. Наверное, мы бы уже разошлись, отправив ноту протеста в адрес правителя Ящеров, но вопрос состоял в том, что делегация их послов и вельмож прибыла. Не хватало только принцев» а потому нервничали абсолютно все. Появление моих женихов уже давно ждали все, но все равно оно получилось спонтанным. Трое молодых мужчин буквально вбежали в зал, на ходу поправляя парадные сюртуки. Выглядели принцы несколько, ммм, потрепанными и помятыми. У одного из ящеров на белом воротнике рубашки отчетливо виднелся след алой помады, что исключало более или менее приличное оправдание их хамству. «Ваше Величество, принцесса Софиена, просим простить нашу задержку. Появились некоторые непредвиденные обстоятельства», – сказал темноволосый отпрос короля Дракарда, чинно поклонившись нам. «Мне показалось, что я отчетливо слышала скрип зубов Энара Дайлен, полагая, что папеньке очень хотелось высказать все, что он думает об этих обстоятельствах, но вслух правитель Фей выражаться не стал». «Я рад, что вы нашли возможность преодолеть трудности и все же посетили нас. Думаю, на этом прием можно объявить закрытым. Слуги проводят вас до покоев. Полагаю, вы устали с дороги». Не скрывая своего неодобрения, сказал отец Софиены, поднимаясь с трона. Мы с Неумией тоже встали и вышли вслед за повелителем фей. До рабочего кабинета Энара да мы шли молча, но едва за мной закрылась дверь, как выдержка короля лопнула. «Да как они посмели! Наглые щенки! Я не потерплю подобного неуважения к собственной дочери! Корком этот договор! Я немедленно отправлю сообщение Рагорну Фаро!» – кричал папенька Софиены, нервно расхаживая по кабинету. «До такого бешенства даже мне не удалось довести этого достаточно флегматичного фея». «Отказываться от договора нельзя», – хмуро произнесла Неомия – нервно кусая бледные губы. «Давайте немного сбавим обороты Тут нужно подумать, прежде чем что-то предпринимать», предложила я, наполняя три бокала какой-то янтарной жидкостью с легким запахом алкоголя. «Почему ты так спокойно? Они оскорбили в первую очередь тебя! Это скандал!» Никак не мог утихомириться отец Цефиены, принимая у меня бокал. Король залпом его осушил, а потом снова стал расхаживать маятником по комнате. А что мне было сказать? Знакомство вышло незабываемым. Жаль только, что я не стала звездой этого вечера. Но все поправимо. Было бы желание. Думаю, что принцы в первую очередь опозорили себя и своего отца. Посольству драконов тоже весело не было. Мы же с честью выполнили свою часть соглашения. Ведь встречали драконов согласно высокому статусу моих так называемых женихов. Заметила я, делая осторожный глоток. Спиртное оказалось достаточно крепким и мягко обожгло горло, но было приятным на вкус и не горчило. «Если мы откажемся от договора, то снова вспыхнет война. За время этого конфликта мы и так потеряли слишком много подданных. Чтобы вернуться к прежней жизни понадобятся сотни, а может и тысячи лет», – напомнила о необходимости соглашения Неомия. «И что вы предлагаете?» «Просто закрыть глаза на их хамство и позволить этим ящерам вытирать об нас ноги?» Возмутился Величество. «Зачем же забывать? Я бы отплатила дорогим гостям их же монетой. Мы ждали их довольно долго. Пусть теперь они наслаждаются нашим гостеприимством, пока вы соизволите найти в своем очень плотном графике время для будущих родственников. Почувствуют, как неприятно кого-то дождаться». При этом можно демонстративно уделить внимание другим посольствам. Устроить закрытый вечер, куда принцы не будут приглашены», – предложила я. «Думаю, что грубее на политическом уровне действовать не стоит. А вот неофициально мне следует проверить своих женишков более тщательно. Мужгулёна – это то, с чем я никогда не смирюсь. Хотят эти ящеры или нет, а я планирую наше долгое и счастливое «Без измен и прочих пошлостей. На крайний случай у меня есть чем благословить того счастливчика, который станет моим супругом». Софи права. Думаю, что после того, что устроили принцы, Рагорн Фаро не рискнет что-то нам возразить. Некоторое пренебрежение наследниками будет достаточным ответом на сложившуюся неприятную ситуацию. Охотно поддержала меня Неомия. «А знаешь, мне тоже нравится эта идея». «Вечером вместо бала будет прием эльфийского посольства». Недобро сверкая голубыми глазами, сказал эннардейлин присаживаясь в кресло. «Может, лучше посольство людей, ну, или гномов?» Осторожно предложила я, не желая снова встречаться с Ранелем. «Нет, дорогая, именно эльфов. Устроим вечер с танцами. Надень что-нибудь эффектное, Софи. Хочу, чтобы ты блистала на этом приеме». Проникся присущим мне и хитством повелитель фей. «Похоже, я все же плохо влияю на местное население».